Глава 116. Куда бы ты ни отправлялся, я с тобой, сказал Гарсия, беря свою куртку, когда Хантер, проскочив мимо него, вылетел в коридор. Что происходит, Роберт? Хантер не ответил. Он не остановился и не оглянулся. Гарсия успел догнать его, только когда они выскочили на стоянку. Ты ведешь, сказал Хантер, нажимая на клавиатуре своего мобильника кнопку ускоренного набора и посылаю уже заранее записанное сообщение. «Куда ехать?» — спросил Гарсия, включая двигатель. «Рули, словно ты едешь ко мне. Гостиница, где остановилась Молли, всего в трех кварталах от меня. Что случилось?» Хантер коротко передал разговор, который у него состоялся с Молли. «О, дерьмо!» — вытаращил глаза Гарсия. «Когда у нее было это видение?» «Не знаю. Я передал тебе слово в слово», Все, что она сказала. И тут связь просто прервалась. Хантер коротко кивнул, словно кто-то резко выключил телефон. Я пытался перезвонить ей. Хантер закрыл глаза, защемил переносицу и заставил себя обдумать все четко и ясно. Молли не сообщила ему точно, когда она покинула гостиницу. Это могло быть 10 минут или пять часов назад. Она по-прежнему могла находиться рядом с гостиницей или в нескольких милях от нее. Хантер вспомнил, как Молли упоминала подругу Сьюзан, с которой работала. Но это было в прошлом, и у него не было ее адреса. «У нее есть хоть какие-то деньги?» — спросил Гарсия, полный страстного желания помочь. Хантер открыл глаза и посмотрел на партнера. «Не хватит на билет», — ответил он, уже догадываясь, о чем думает Гарсия. Он снова попытался послать записанное сообщение. В гостиницу Travel Inn на East Florence Avenue они прибыли меньше, чем через 12 минут. Это был типичный двухэтажный мотель, который можно было найти по всей Америке. Чтобы попасть в комнату, не надо было проходить мимо администратора. Оба детектива стремительно поднялись на второй этаж к номеру 219. Они стучали в двери окошка, звали ее. Молли не было на месте.